Глава 11. Толстяк. Как только Смит вернулся в свой кабинет, отправив Бритжит Эштон на сей на такси Кэффи-Пирин, на его стали зазвонил телефон. Он поднял трубку. Алло? Да, я у телефона. Да, получил. Я ждал вашего звонка. Кто? Мистер Гудман? А, да, конечно. Сейчас, чем скорее, тем лучше. 12К. Хорошо. Скажем, через 15 минут. Хорошо. Спит, сил на угол стола рядом с телефоном и свернул сигарету. Губы его были плотно сжаты в подобие улыбки. Глаза, следившие за пальцами, тлели угольками из-под полуопущенных век. Открылась дверь, и в кабинет вошла Ива Арчер. Лицо споиденя ожидено приняло приветливое выражение. Привет, солнышко моё. О, сын, прости меня, прости меня, вздавлено закричала она. Она стояла в дверях, не сняв перчаток, комкая носовой платок с чёрной каймой и покрасневшими и припухшими глазами, старалась заглянуть ему в лицо. Он так и остался сидеть на углу стола, только сказал: "Конечно, — О чем речь? Я уже забыл. — Но, Сэм, — завопила она, — это я прислала к тебе полицейских. Я сошла с ума от ревности и позвонила им. Если хотите узнать что-нибудь о смерти Майлза, — сказала я, — немедленно отправляйтесь в квартиру Спейда. — Почему ты так решила? — Я так не думала, просто рехнулась и хотела сделать тебе больно. — Ты поставила меня в затруднительное положение. Он обнял её одной рукой и притянул к себе. "Ну, теперь всё в порядке. Только больше ничего такого не устраивай, пожалуйста." "Не буду", пообещала она. "Никогда. Но вчера вечером ты плохо со мной поступил. Был какой-то холодный, чужой и хотел поскорее от меня отвязаться. А я так долго ждала у твоего парадного, чтобы предупредить тебя, а ты?" "Предупредить? О чём?" «О Филе? Он как-то узнал о... о том, что ты любишь меня, а Майлз еще раньше говорил ему, что я хочу развестись с ним, хотя, конечно, он не знал, с какой целью. И теперь Фил думает, будто мы... будто ты убил его брата, потому что тот не давал мне развод и мы не могли пожениться. Он сам мне все это выложил, а вчера пошел в полицию и рассказал...» «Очень мило...» — сказал Спейт вкратчиво. — И ты, значит, приехала предупредить меня? А поскольку я был занят, ты закусила удила и помогла этому ублюдку Филу Арчеру устроить шум в полиции? — Я виновата. Я знаю, ты никогда не простишь меня. Прости меня, прости, прости, я виновата. — Безусловно, — сказал он. — И перед собой, и передо мной. Данди, Приходил к тебе после заявления Фила в полицию? Или кто-нибудь из его людей? — Нет. Лицо ее все яснее выражало тревогу. — Они скоро придут, — сказал Спейд. — И было бы лучше, если бы они застали тебя не здесь. Ты назвала себя, когда звонила им по телефону? — О, нет. Я только сказала, что если они немежко приедут к тебе домой, то узнают кое-что об убийстве и... Повесила трубку? — Откуда ты звонила? — Из аптеки рядом с твоим домом. — О, Сэм, любимый, я! Он похлопал ее по плечу и сказал примирительным тоном. Это была грязная шутка, но кто старая помянет, отправляй-кася лучше домой и подумай, что ты скажешь полиции. Они не заставят тебя долго ждать. Может быть, лучше всё от 30 самого начала? Он едва заметно нахмурился. А может быть, тебе повидаться с Сидом Уайзеном? Он снял её руку с плеча, вынул из кармана визитную карточку, нацарапал что-то на её обратной стороне и протянул карточку ей. Сиду, ты можешь говорить всё. Он снова нахмурился. Или почти всё. Где ты была в тот вечер, когда застрелили Майлза? Дома, ответила она без колебаний. Он покачал головой, глядя на неё с ухмылкой. Дома, уверенно повторила она. Неправда, сказал он. Но если ты настаиваешь на этом, мне всё равно. Иди к Сиду, это за углом в розовом здании, комната 827. Её голубые глаза пытливо искали его желто-серые. "Почему ты думаешь, что я не была дома?" спросила она, медленно выговаривая слова. "Ничего я не думаю. Я просто знаю. Но я была дома, была!" Губы её скривились, глаза потемнели от гнева. "Это всё, Эфипэрин," сказала она негодующе. Я заметила, как она смотрела на мою одежду и всё вынюхивала. Ты же знаешь, что она меня терпеть не может, сын. Почему ты веришь ей? Ведь чтобы мне досадить, она что угодно скажет. Чёрт, ты вас женщин подрал, сказал он беззлобно. Потом посмотрел на свои наручные часы. Тебе пора, бесценный. Я уже опаздываю на деловое свидание. Поступай как знаешь, но я бы на твоём месте говорил всюду правду, или же вообще ничего. Чего не хочешь, не говори, но ничего не придумывай. Я не лгу тебе, сын, запротестовала она. Как же не лжешь, сказал он, вставая. Ты мне не веришь? прошептала она. Не, не верю. И ты не простишь мне того, того, что я сделала? Конечно, прощу, он нагнул голову и поцеловал её в губы. Всё нормально. А теперь иди. Она обняла его. А ты не пойдёшь со мной к мистру Уайзу? Я не могу. Да и всё равно был бы там лишним. Он похлопал её по плечу, осторожно высвободился из объятий, повернул её к двери и легонько подтолкнул. Иди, приказал он. Дверь из красного дерева номера Люкс 12К. В отеле Александрии открыл мальчишка, с которым Спейт разговаривал в холле Бельведера. Спейт сказал добродушно: "Привет!" Мальчишка ничего не ответил. Он только распахнул двери и отошёл в сторону. Спейт вошёл. Ему навстречу спешил очень толстый человек. Толстяк был толст чудовищно выпуклости розовых пухлых щёк, губ, подбородка, шеи, громадная яйцу живота, составлявшего никак не менее половины тела, перевёрнутые иконы сы рук и ног. При каждом его шаге все выпуклости поднимались, опускались и дрожали отдельно, словно мыльные пузыри, ещё не оторвавшиеся от трубки. Его заплывшие жиром тёмные глаза блестели на большом черепе, виднелись редкие завитки тёмных волос одет он был в чёрный шерстяной пиджак чёрный жилет ворот рубашки повязан чёрным атласным широким галстуком заколотым розоватой жемчужиной серые брюки в полоску и лаковые туфли говорил он с каким-то горловым мурлыканьем ах мистер спит Прейзнюс ус с выражением, протягивая ему жирную лапу, напоминавшую толстую розовую морскую звезду. Спейд пожал протянутую руку и улыбнувшись сказал: "Здравствуйте, мистер Гудман". Держа руку Спейда, толстяк повернулся, взял его другой рукой под локоть и повёл по зелёному ковру к зелёному плюшевому креслу у стола, на котором стояли сифон, стаканы Бутылка виски Джонни Уокер, коробка сигар Коронас Дель Риос, маленькая простая шкатулочка из жёлтой ПМЗ. Лежали две газеты. Спейт сел в зелёное кресло. Толстяк встал наполнять стаканы из бутынки и сифоны. Мальчишка исчез. Все двери, ведущие в комнату с трёх разных сторон, были закрыты. В четвёртой стене Той, к которой Спейд сидел спиной, было два окна, выходящих на Джарри-стрит. — Начнем, пожалуй, с виски, сэр, — промурлыкал толстяк, протягивая Спейду стакан. — Я не доверяю людям, которые остерегаются пить. Если человек боится напиться, значит, он не доверяет себе. Спейд с улыбкой взял стакан и слабым кивком поблагодарил хозяина. Толстек поднял свой стакан и подержал его против света падающего из окна. Он причмокнул от удовольствия, увидев бегущие вверх пузырьки, и сказал: "Итак, сэр, за откровенный диалог и взаимное понимание". Они отпили по глотку и опустили стаканы. Посмотрев проницательно на Спейда, Толстяк спросил: "Вы неразговорчивый человек?" Спейд покачал головой. — Напротив, люблю поговорить. — Прекрасно, прекрасно! — воскликнул толстяк. — Я не доверяю неразговорчивым людям. Если уж они начинают говорить, то чаще всего в неподходящее время и не в попад. — Хорошо говорит тот, кто постоянно в этом практикуется. Лицо его сияло. Мы поладим, непременно поладим. Он поставил свой стакан на стол и протянул Спейду коробку коронс. Бери те сигару. Спейд взял сигару, откусил конец, прикурил. Тем временем Толстяк придвинул другое зелёное кресло поближе к Спейду и поставил большую напольную пепельницу между ним и собою. Затем взял со стола свой стакан, выбрал из коробки сигару и сел в кресло. Его многозначительные выпуклости перестали дрожать, дрябло улеглись и успокоились. Удовлетворённо вздохнув, он сказал: "А теперь, сыр, поговорим, если не возражаете. И вы сразу убедитесь, что я люблю поговорить с человеком, который понимает в этом толк". Великолепно, значит, поговорим о чёрной птице. Толстяк засмеялся, и в такт этому смеху заколыхались все его жировые складки. Вы так считаете, спросил он. И тут же сам ответил: обязательно. Его розовое лицо светилось от удовольствия. Вы мне нравитесь, сэр. Мы оба скроены по одному образцу. Никаких околичностей, а сразу быка за рога. Значит, поговорим о чёрной птице. Обязательно поговорим. Мне это по душе. Я сам люблю именно так дело дела. Давайте поговорим о чёрной птице, но сначала, чтобы между нами не оставалось неясностей, не откажете ли в любезности ответить на один вопрос? Впрочем, может и излишний. Вы пришли сюда как представитель мисс Шонности? Спит выдохнул дым так, что он застыл клубом над головой Толстика. Потом хмуро задумался, глядя на обуглевшийся кончик сигары, наконец медленно ответил: "Я не могу сказать ни да, ни нет. Всё ещё может измениться как в ту, так и в другую сторону". Перестав хмуриться, он поднял глаза на Толстика. Это зависит от обстоятельств. Каких? Спит покачал головой. Если бы я знал это, то смог бы уверенно ответить: да или нет. Сделав глоток из своего стакана, толстяк предположил: может, это зависит от Джойла Кэрра? Быстрая, может, спийде, прозвучало уклончиво. Он тоже отпил из своего стакана. Толстяк, насколько позволял ему живот, наклонился вперёд. Он улыбался и добродушно урлыкал. Иначе говоря, весь вопрос в том, кого из них вы представляете. Можно и так сказать. Значит, либо она, либо он. Этого я не говорил. Глаза Толстяка заблестели. Он перешёл на горловой шёпот. Кто ещё замешен в этом деле? Спит кончиком сигары показал на свою грудь. Я, сказал он. Толстяк снова откинулся на спинку кресла, расслабился и облегчённо вздохнул. Превосходно, сыр, замурлыкал он. Превосходно. Я люблю людей, которые прямо заявляют, что им не безразличны собственные интересы. Мы все таковы. Я не доверяю тем, кто утверждает противоположное, а тем, кто действительно не заботится о собственном интересе и говорит об этом слух, я не доверяю больше всего, потому что они осы и более того, осы, идущие наперекор природе. Спит выдохнул дым. Лицо его сохраняло выражение учтивой внимательности. Он сказал: "Ого, а теперь давайте поговорим о чёрной птице". Толстяк улыбнулся самым добродушным образом. "Давайте", сказал он, и при этом так сощурился, что от глаз его, спрятанных за припухлостями, остался один только тёмный блеск. Мистер Спейд, знаете ли вы, сколько денег можно получить за эту чёрную птицу? Нет. Толстяк снова нагнулся и положил жирную розовую руку на подлокотник кресла, в котором сидел Спейд. Да, сэр. Если я скажу вам, ей-богу, если я скажу вам даже половину, вы назовёте меня лжецом. Спейд улыбнулся. — Нет, не назову, даже если и подумаю это про себя. Но если вы все же боитесь такого оборота событий, расскажите просто, что она из себя представляет. А уж деньги я посчитаю сам. Толстяк рассмеялся. — Вы не сможете, сэр, никто не сможет, если у него нет громадного опыта в вещах подобного рода. «А-а-а!» — здесь он сделал выразительную паузу. «Вещей подобного рода в мире больше нет!» Его жирные выпуклости снова затряслись и запрыгали. Толстяк опять засмеялся. Неожиданно смех оборвался, толстые губы обвисли. Он разглядывал Спейда с пристальностью близорукова. Потом спросил. «Значит, если я вас правильно понял...» Вы не знаете, что она из себя представляет. От удивления он даже заговорил обычным голосом, не мурлыкая. Спейд беззаботно взмахнул сигарой. — Черт возьми, — сказал он спокойно, — я знаю, как она должна выглядеть. Я знаю ее непомерную ценность, поскольку вижу, что вы готовы жизнь за нее отдать. Но я не знаю, что она из себя представляет. Оно не сказала вам? Мисс Ошоноси? Да, прелестная девушка. Ага, не сказала. Глазатал стека превратились в горящие угольки, еле видные за розовыми складками жиры. Он произнёс невнятно: "Она должна знать", потом добавил. "И Кира тоже не сказала". — Эйр осторожен, он готов купить ее, но боится сообщить мне что-нибудь, чего я еще не знаю. Толстяк облизнул губы. — Сколько он предлагает за нее? — спросил он. — Десять тысяч долларов. Толстяк презрительно усмехнулся. — Десять тысяч! Причем даже не фунтов, а долларов! Вот вам и грек! «Хм, и что вы ответили ему?» «Я сказал, что если отдам ему птицу, то, надеюсь, взамен получить эти самые десять тысяч». «Вот именно, если! Ловко сказано, сэр!» Лоб нахмурившегося толстяка покрылся новыми морщинами. «Они должны знать», — сказал он почти про себя, — А знают ли? Знают ли они, что представляет из себя чёрная птица? Каково ваше впечатление? Не могу вам помочь в этом, признался Спит. Кейра вообще ничего не говорил. Она сказала, что не знает, но я ей не верю. Это мудро не доверять ей, сказал Толстяк. Но было видно, что мысли его бродят где-то вдалеке. Он почесал голову, потом нахмурился так, что его лоб покрылся свежими красными складками, поёрзал в кресле, насколько это позволяли размеры кресла и его собственные габариты. Затем закрыл глаза, снова открыл их резко и широко и сказал: "Спойду. Может, они не знают?" Его розовое лицо луковицы постепенно светлело, пока не приняло выражение неизъяснимого блаженства. "Если они не знают!" вскричал он. "Если они не знают, то во всём мне бьетном мире об этом знают только я!" Спыт натянуто улыбнулся. "Я рад, что пришёл туда, куда нужно", сказал он. Толстяк тоже улыбнулся. Но как-то загадочно. Выражение блаженства исчезло с его лица. Глаза смотрели настороженно. Лицо превратилось в улыбчивую маску, преграду между его мыслями и Спейдом. Избегая смотреть на Спейда, он бросил взгляд на его стакан. Лицо толстяка просветлело. Чёрт возьми, сэр, сказал он. У вас же стакан пустой. Он встал, подошёл к столу и, готовый напитки, начал возиться со стаканами, сифоном и бутылкой. Спейт сидел неподвижно, пока Толстяк с поклоном и игривой фразой: "Ах, сыр, это лекарство ещё никому не приносило вреда", не протянул ему вновь наполненный стакан. Когда Спейт встал и посмотрел на Толстяка сверху вниз суровыми, ясными глазами, Потом поднял стакан, сказал отчётливо и с вызовом: "За откровенные диалоги и взаимопонимание". Толстяк хихикнул, и они выпили. Толстяк сил, держа свой стакан у живота двумя руками и улыбаясь сыйду, он сказал: "Да, сэр. Это поразительно, но всё-таки, видимо, факт, что ни она, ни он не знают точно" что представляет из себя птица. И это, похоже, не знает никто в этом необъятном мире, кроме и за исключением вашего покорного слуги Каспера Гутмана из Квайра. Прекрасно!» Спейд стоял, широко расставив ноги. Одну руку он засунул в карман брюк, а в другой держал стакан с виски. «Когда я выслушаю ваш рассказ...» Нас будет только двое. Математически всё правильно, сыр. Глаза толстяка заискрились, но он заулыбался. Я не уверен, что расскажу вам о птице. Не валяйте дурака, сказал Спыт терпеливо. Вы знаете, что она и себя представляет. Я знаю, где она. Именно поэтому мы и встретились. «Так где же она, сэр?» Спейд промолчал. Толстяк сложил губы бантиком, поднял брови и склонил голову на бок. «Видите ли...» — начал он учтиво. «Я должен сказать вам то, что знаю, а вы мне то, что знаете, не скажете?» «Это едва ли справедливо, сэр?» «Нет-нет, так дела, по-моему, не делаются...» Лицо Спейда сделалось бледным и суровым. Он заговорил быстро, низким, яростным голосом. "Думайте, и побыстрее. Я уж говорил вашему мозгляку, что вам придётся найти со мной общий язык. А теперь я говорю вам: что или вы мне сегодня всё расскажете, или между нами всё кончено. Зачем вы тратите моё время?" «Накой дьявол мне вы и ваши секреты? Я в точности знаю, что содержится в подвальных сейфах казначейства, но что мне польза от этого? Обойдусь и без вас, черт с вами! Может, и вы обошлись бы без меня, если бы держались от меня подальше? А теперь поздно. В Сан-Франциско вам без меня не обойтись, так что вам придется решать, да или нет, причем сегодня». Он развернулся и с яростным безрассудством запустил стаканом в стол. Стакан ударился о столешницу и разбился в дребезги. Капли виски и осколки стекла засверкали на столе и на полу. Спейд, как ни в чем не бывало, снова повернулся к толстяку. Судьба стакана взволновала толстяка не больше, чем Спейда. Он по-прежнему сидел, сложив губы бантиком, подняв брови и склонив голову на бок. Выражение учтивого внимания не покидало его розоватого лица ни во время выходки Спейда, ни сейчас. Все еще взбешенный Спейд сказал «И еще одно! Я не хочу!» Слева от Спейда открылась дверь. Вошел уже знакомый мальчишка. Он закрыл дверь, встал около нее, уронив руки вдоль тела, и посмотрел на Спейда. Глаза его были широко открыты, зрачки расширены. «И еще одно», — повторил Спейд, сверляв взглядом мальчишку, — «пока думаете, держите этого ублюдка от меня подальше, я убью его, он мне не нравится, действует на нервы». Я убью его, как только он сунется ко мне ещё раз. Он и пикнуть не успеет. Я его убью. Губы мальчишки сложились в подобие улыбки. Он не поднял глаз и не проронил ни слова. Толстяк сказал уступчиво: "Да, сэр. Должен сказать, у вас необузданный темперамент". Темперамент? Спыты захохотал как безумный он подошёл к креслу на которое войдя положил свою шляпу взял её и надел вытянул свою длинную руку стол к этому указательным пальцем направленным в живот толстяка его гневный голос заполнил всю комнату думайте и хорошенько я жду до половины шестого И тогда вы или играете со мной, или катитесь ко всем чертям. Он опустил руку, мрачно посмотрел на учтивого толстяка, потом на мальчишку и направился к той двери, через которую пришёл. Открыв дверь, он обернулся и хрипло сказал: "Половина шестого, потом за навес". Мальчишка глядя в грудь Спейду, повторил два слова, которые уже дважды произносил в холле отеля Бельведер. Говорил он не громко, но зло. Спейд вышел, громко хлопнув дверью.